Сунулся ко мне с увещеваниями, так я ему нос своротил и два ребра сломал. Стоит на брат ф а н д о р и н как горячкий был. На одиннадцатый день сорвался. Решил в с ё Убью обоих, а потом и себя порешу. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Как через Европу ехал, убей, бог не помню. Пил, как верблюд, каракумский. Когда Германию проезжали, каких-то двоих прусаков из вагона выкинул. Впрочем, не помню. Может, п р и м е р е щ и л о с ь Опомнился уже в Лондоне. Первым делом в гостиницу. н е ее, н е тебя. Гостиница «Дыра». Амалия в таких отродясь не останавливалась. «Портье-бестия» по-французски ни слова. Я по-английски знаю только «battle whiskey» и «move your ass». Один мичман научил. Значит, давай бутылку крепкой, да поживи. Я этого п а р т ь е сморчка английского про мисс Ольсен спрашиваю, а он лопочет что-то по-своему, а башкой мотает, да пальцем куда-то назад тычет. Съехала, мол, а куда, неведомо. Тогда я про тебя заход делаю. ф а н д о р и н говорю. ф а н д о р и н move your ass. Тут он... и только не обижайся, вообще глаза выпучил. Видно, твоя фамилия по-английски звучит неприлично. А в общем, не пришли мы с Халуем к взаимопониманию. Делать нечего, поселился в этом колоповнике. Живу. Распорядок такой. Утром к портье спрашиваю ю ф а н д о р и н Он кланяется, отвечает «Монинг, сё». Еще не приехал, мол. Иду через улицу в кабак, «Там у меня наблюдательный пункт». «Скучище?» «Рожи вокруг т о с к л и в ы Хорошо хоть батл, виски и му-йор-ас выручает». «Трактирщик сначала на меня п я л и л с я потом привык. Встречает, как родного. Из-за меня у него торговля б о й ч е идет. Народ собирается посмотреть, как я крепкую стаканами глушу. Но подходить боятся, издалека смотрят». Слова новые выучил Джин. Это можжевеловая. Рам — это р о м б р е н д и это дрянной коньячишка. А в общем, досиделся бы я на этом наблюдательном посту до белой горячки. Но на четвертый день, слава Аллаху, ты объявился. Подъехал и таким франтом, в лаковой карете, при усах. Кстати, зря сбрил. С ними ты помолодцеватей. и ш думаю, петушок, хвост распустил. Сейчас будет тебе вместо мисс Ольсен кукиш с маслом. Но с тобой про хвост г о с т и н и ч н ы й по-другому запел. Не то, что со мной. И решил я, что затаюсь, подожду, пока ты меня на след выведешь, а там как карта ляжет. Крался за тобой по улицам, как шпик из с ы с к н о в а Тьфу, совсем ум за разум заехал. «Видел, как ты с извозчиком договаривался, принял меры. Взял в конюшне лошадку, копыта гостиничными полотенцами обмотал, чтобы не стучали. Это чеченцы так делают, когда в набег собираются. Ну, не в смысле, что гостиничными полотенцами, а в смысле, что каким-нибудь тряпьем. Ты понял, да?» Раст Петрович вспомнил позапрошлую ночь. Он так боялся упустить м о р б и д а что и не подумал посмотреть назад. А слежка-то, выходит, была двойной. «Когда ты к ней в окно полез, у меня внутри прямо вулкан заклокотал», — продолжил свой рассказ и п о л и т Руку себе до крови прокусил. «Вот смотри, он сунул Фондорину под нос ладную крепкую руку. И точно». Между большим и указательным пальцами виднелся идеально ровный полумесяц от укуса. «Ну все», — говорю себе, — «сейчас тут разом три души отлетят. Одна на небо, это я про тебя, а две прямиком в преисподню». «Помешкал ты там чего-то у окна, потом набрался нахальства, полез». «У меня последняя надежда, может, выгонит она тебя». Не любит она такого наскока. Сама предпочитает командовать. Жду. У самого поджилки трясутся. Вдруг свет погас. Выстрел.